Глава девятая. Встреча с Лениным и Сен-Жерменом. 6 июня 1923 года, уже находясь в Париже, Рерихи получают британскую визу для посещения колониальной Индии. Все вроде идет по плану, но, несмотря на спонсорство Хорша и полученное разрешение на путешествие к Гималаям, ререховская экспедиция могла закончиться, едва начавшись. Опасность для нее исходила оттуда, откуда ее ждали меньше всего – от Юрия Рериха. Его учеба в США шла очень успешно. В Гарвардском университете Юрий изучал санскрит и пали, брал частные уроки классического китайского языка у профессора Джао, в ответ обучая его персидскому, который освоил еще в Лондоне. Работая по 18 часов в день, весной 1922 года Старший сын получает степень бакалавра по отделению индийской филологии. Весь этот объемный филологический багаж продолжил пополняться в Европе, о чем сообщает архивная справка. В августе 1922 года вернулся в Европу. В 1922-1923 годах работал в Парижском университете. Специально работал на среднеазиатском и тибето монгольском отделениях колледжа де Франс и школы высших исследований при Парижском университете у профессора Пелео, знаменитого историка и исследователя Средней Азии и Дальнего Востока, и профессора Бако, известного тибетолога. Одновременно занимался на военном и юридическо-экономическом отделениях университета и слушал курс китайского и персидского языков в школе восточных языков. Блестящие учителя и блестящее образование. Судьба Юрия складывалась отлично, а его переезд из Нью-Йорка в Париж оказался максимально комфортен. Здесь он поселился в доме на Рю-Вожерар, 270, в квартире друга семьи Рерих, юриста Георгия Шклявера. Молодой ученый стал вращаться и в русских эмигрантских кругах, связанных с теософией, а в этом мирке выделялась семья Мансаарли. Все ее члены, включая трех очень красивых дочерей – Марсель, Марию и Иоланту – были весьма образованы и начитаны. И, что немаловажно, загипнотизированы эзотерической славой Ререхов. Николая они считали живым пророком, а его жену – святой. Увлечение восточной мистикой было у Монциарли таким сильным, что мать семейства Ирма Владимировна Монциарли – стала переводчицей Бхагават Гитты. А ее дочери входили в круг близкие к Джидду Кришнамурти, которого лидеры теософии объявили новым мессией. Этот новоявленный пророк был покорен и красотой Марсель Монциарли, и ее композиторским талантом. Но вот беда. Именно эта красавица и стала предметом воздыханий 20-летнего Юрия Рериха. Его чувства к марсель оказались взаимными – А отношения развивались настолько быстро, что Юрий серьезно планировал брак. Уведомление о помолвке даже появилось в печати. В случае женитьбы, Юрий вряд ли бы оставил молодую супругу ради долгого путешествия по медвежьим углам Азии. А без сына Толмача экспедиция Рериха была на грани провала. И как часто это случалось, в трудную минуту на помощь семье Рерих пришли таланты Елены Ивановны по прочитыванию по лицам прошлых перевоплощений. В своем дневнике очеревовещаний 28 января 1923 года она сообщила об Ирме, матери невесты, самое неприглядное, что может узнать настоящая теосовка о прошлом перерождении. Фрау Хохт, продавщица продуктов, овощей в XIX веке. Перевоплощение Ирмы Владимировны Монсеарли – виденное мною во время ее визита. А реанкарнации у Юрия ведь были гораздо выше. В одной из своих прошлых жизней, например, он был самим Тамерланом, какой астральный мезальянс. Но одними разглядываниями лиц дело ограничиться не могло. Все это время Махатмы, конечно же, осуждающе наблюдали за развитием отношений Юрия и Марсель. И вот что они решили. 20 мая. Урусвати права, надо сказать мансарли лишь о дружбе. А день спустя из тибетских пещер поступила новая жесткая инвектива. Эпифия чревовещает влюбленному сыну. Брака не видим, кроме исключительных поручений. Удрая приступил указ, навлек волны бывшей кармы. Можно облегчить последствия, но себя любя. Открывает новые бреши, и тогда лучшие послания читаются наоборот. Сильный урок для Тамерлана. Во Франции возрастное ограничение на брак определялось законом, и до 21 года Юрий не мог создать семью без разрешения родителей. Отец и мать сослались на авторитет махатом недовольных ранним браком. Жестокие слова чревовещания сломали волю Юрия. Он был вынужден подчиниться диктату гималайских махатов. Родители добились своего. Они разрушили отношения сына с Марсель, и, как оказалось впоследствии, разрушили вообще его будущие личные отношения. О браке он больше не задумается никогда и ни с кем. Но зато Рырихи спасли экспедицию. Юрий не просто должен был стать их бытовым переводчиком. Также немаловажно, что ему предстояло переводить чревовещательные послания на тибетский язык и санскрит и таким образом придавать легитимность всему, что будет творить от имени гималайских махатам дуэт его родителей. Отдавал ли Юрий себе отчет, как ученый, в чем он участвует? Думаю, что да. Но участие в мистификации было следствием его гипнотической веры в авторитет родителей, что бы они ни делали, чего бы ни совершали. Позже Елена Ивановна рассказала, как она воспринимала отношения сына и Марсель Монсеарли. Вот что сообщает в своем дневнике от 2 октября 1928 года Зинаида Лихтман-Фоздик. Что у него было с Монсеарли в Париже, Елена Ивановна правильно объясняет. Он мог или флиртовать с мадмуазель манцеарли или войти в среду русской золотой молодежи, аристократии, куда его пытались втянуть. Из двух зол первое оказалось меньшим, и учитель позволил первому совершиться. То есть Елена Ивановна допускала временное развлечение для Юрия с юной Теосовкой как альтернативу полному распаду личности, который бы с ним случился в мире светского общества. Любопытно, что младшему сыну Святославу, Пуритане Махатмы, скандалов не устраивали, и он жил как хотел. Эта небольшая драма в семье Рерих предшествовала другому, более необъяснимому и странному событию, которое стало легендой, шепотом пересказывавшейся исключительно среди самых близких членов эзотерического сообщества Николая Константиновича. Речь идет о так называемой встрече с Лениным. В черновиках тайных писем к наркому иностранных дел Чечерину и другим лицам приведенных в дневнике Пифии в виде чревовещаний, Елена Рерих загадочно сообщает о поручениях, якобы данных мужу Лениным. Так, 1 июля 1925 года появляется такая запись. Спросят, почему связываете вы религии с коммунизмом? Фуяма скажет, исполняю желание Ильича или Ленина. Правда будет сохранена ибо Ильич мучительно искал человека, который мог бы связать религии с коммунизмом. Было ясно, что духовные лица непригодны для этой задачи. В то же время псевдонаучный язык интеллигенции навсегда отрывал ее от духовных понятий. Народники в силу безобразных предрассудков утеряли даже возможность мыслить о конъюнктуре духовности. Между тем, без вопросов религии... Невозможно превратить мир спекуляции в мир понимания. Ленин это знал, потому можно назвать его, чтобы связать вашу работу с течением дел в России. Уместно и убедительно сказать, что Махатмы Востока держатся такого же мнения, и вы положили все ваши средства на приближение к этим вопросам, без правильного решения которых коммунизм вечно будет пугалом. «Враги коммунизма будут лишены почвы, когда две самые многочисленные религии станут на защиту общего блага». Этот же мотив находит свое продолжение в письме от 11 июля 1925 года к Дмитрию Бородину, заведующему Советским сельхозбюро в Нью-Йорке. «Вы спрашиваете, что заставляет нас сомневаться в религиях? Это старая история» исполняя старое стремление Ильича к упрямству жизненных способностей религий. Через 13 дней, 24 июля, Рерих напишет еще один черновик письма к наркому Чечерину. В связи с ленинским поручением там обозначается и год рериховского дрейфа в политическое лево. Вы, вероятно, уже знаете, что ряд лет по поручению Ильича занимаюсь применением религии к коммунизму. После работ в Америке с 1923 года полагаю все возможности на восток. Первым на этот смущающий момент обратил внимание Владимир Россов. В книге Николай Рерих «Вестник Звенигорода», вышедшей в Москве в 2002 году, он писал. Кстати, о встрече Рериха с Лениным в Швейцарии упоминает в своем монгольском дневнике Фоздик Лихтман. Оставим этот факт без комментариев. Действительно, в записи от 10 апреля 1927 года у Зинаиды Лихтман есть такое упоминание, сделанное со слов Елены Ивановны Рерих. А также не исключено, что отец, члены Рериховской общины Николая, называли отцом, а Елену – матерью. Встречался с Эл, Лениным, в Швейцарии, и после этого тот сильно заинтересовался Востоком. Звучит по меньшей мере загадочно. В биографической хронике, подробно фиксировавшей каждое ленинское перемещение по планете и любые его встречи, мы не найдем упоминания о таком свидании. Можно со всей уверенностью сказать, что после 2 апреля 1917 года, когда поезд с Лениным прибыл на финляндский вокзал Петрограда, границ России, в которую входила и Финляндия, он более не покидал. Да и вряд ли это было возможно в связи с его чрезвычайной занятостью, руководством партии и создававшимся советским государством. Могла ли состояться встреча Ленина с Рерихом до 1917 года? До революции Рерих действительно побывал в Швейцарии в 1906 году. Но зато Ленин с лета 1904 года проживал под Петербургом в поселке Саблина пока в августе 1906 года, скрываясь от преследований полиции, не уехал в финское местечко Куоколо, ныне Репина, где перешел на конспиративное положение. Только в конце 1907 года Ленин выезжает в Швейцарию, в Женеву. В мемуарах Николая Константиновича есть такие строки. «Швейцария, лето 1906 года, приехала ясновидящая, многие хотят побеседовать с нею». Зная причуды Рерихов, можно было бы допустить, что ясновидящая тогда могла стать транслятором ленинских мыслей, посланных почему-то именно этой высокодуховной семье с большевистской конспиративной квартиры Врепина. Однако в 1906 году ничто не предвещало ленинского всемогущества, и для рэрихов его фигура навряд ли была привлекательна. Скорее всего, дело обстояло иначе. Контекст сообщения, записанного Лихтман Фоздик со слов Елены Ивановны, указывает на то, что событие это якобы случилось уже после 1917 года. Интерес к Индии и Центральной Азии, а в связи с ними и к буддизму, у вождя действительно имелся. Летом 1919 года на письме калмыцкого коммуниста Чапчаева Вождь мирового пролетариата старательно вывел в верхнем углу конверта резолюцию. «По-моему, направить Чечерину для подготовки мер. 16 августа. Ленин». Текст послания Чапчаева был таков. «Конечно, мы пока отрезаны от Центральной Азии и лишены возможности активных там действий, но нужно заблаговременно подготовиться к тому, чтобы в тот момент, когда будет вновь проложен путь в Сибирь и Туркестан, вызвать осложнение на спокойных ныне участках границы Индии. Для начала много не потребуется, и достаточно сильный эффект можно произвести малыми средствами. Вот, например, возможная схема мероприятий. Первое. Снарядить и отправить через Монголию в Тибет хотя бы небольшую вооруженную силу. Неожиданное появление ее не вызовет особых недоразумений с туземцами Центральной Азии – Так как и англичане, и царские представители приучили их к разного рода военным конвоям, сопровождающим и русских консулов, и именитых путешественников из числа военных. Но для проникновения в Тибет и для избежания осложнений с китайскими попутными гарнизонами совершенно необходимо, чтобы этот отряд состоял исключительно из буддистов и мог в каждый нужный момент принять вид мирного каравана пилигримов, идущих лишь с охраной от местных разбойников. Второе. С этим отрядом следует послать известное количество оружия, револьверов, винтовок и пулеметов и разных военных припасов для раздачи среди пограничного с Индией населения. В дальнейшем должно быть организовано согласно указаниям опыта правильное снабжение этого населения военным снаряжением, так как теперь... Оно мерами англичан лишено всякой иной возможности добывать себе современное оружие. Третье. Впечатление от двух предыдущих мер сильно возрастет, если одновременно с вооруженным отрядом в Тибете появилась бы хотя бы мирная экспедиция, состоящая из европейцев и преследующая, например, чисто научные цели. Подобную экспедицию еще в минувшем году предполагалось отправить в Тибет заботами народного комиссара по иностранным делам. Причем в ней должны были принять участие выдающиеся ученые из числа ориенталистов. Но предложение это не осуществилось. В этом письме, как мы видим, буддизм и политика крепко связаны. И требования Ленина к наркому Чечерину о подготовке мер не было формальной перепиской. Оно выступает здесь в виде директивы. Однако болезнь Ленина стала главным тормозом его политических намерений в области буддизма. 13 декабря 1922 года у вождя начинаются приступы. 6 марта 1923 года наступает резкое ухудшение состояния, после которого вождь теряет речь и происходит парализация правой руки. Править страной он больше не в состоянии. 21 января следующего года наступает конец. Это накладывается на имеющиеся у нас даты второго пребывания Рериха в Швейцарии летом и осенью 1923 года. В конце июня Рерихи выезжают из Парижа через Виши и Леон в Рим, посещают города Италии. Но целью путешествия для них была только Австрия, а отнюдь не Швейцария. Австрийская виза была поставлена в почетный французский паспорт, выданный Ререху президентом Франции Думергом. Этот документ, в отличие от общепринятого гражданского, имел ограничения, которые, возможно, и смутили австрийских чиновников, сначала выдавших визу, а потом передумавших. 4 июня Рерих пишет Шибаеву в Ригу. «Родной Яруя, сегодня дошло письмо ваше». «Вчера же послал депешу вам, что будем в Вене от 3 до 10 августа в отель «Бристоль», комната на имя «Хорш». Там и найдете меня. Перед отъездом на восток мне надо передать вам все, что не вмещается в письмо. Ведь после этой встречи, вероятно, увидимся в России после всего сужденного. Поэтому меня и жену мою особенно радует возможность лично дать вам поручение». К тому времени и русская книга уже будет в наборе, и мы решим, как ее передать вам и все пути ее движения. Английская книга известна лишь немногим, но я уже знаю случаи ее благого воздействия. В Вене передам вам еще экземпляры ее. Упомянутый Бристоль – исторический отель с очень дорогими апартаментами. Он расположен в самом центре города, напротив Венской оперы. В конце июля, начале августа 1923 года в этой гостинице должен был проходить конгресс ордена «Звезда на Востоке» Теосовского движения. Конгресс обещал посетить уже упоминавшийся сам новый мессия Джидду Кришнамурти. Это странное письмо с планами на встречу в России написано человеком, который еще пять лет назад был сторонником Юдинича и Колчака. И вот теперь... Он хочет увидеться со своим корреспондентом в Советской России? В дневнике Пифии мы встречаем упоминание о желательности поездки именно в Вену. Так в записи от 26 мая на сеансе чревовещания махатмами произносится. Но Вена существенна. 10 июня гималайские махатмы объясняют почему. Думаете, где лучше, ближе к России. У дукатов дукаты в Вене. Действительно, в 1920-1936 годы Австрия чеканила золотые инвестиционные монеты номиналом и 1,4 дуката с датой задним числом – 1915. Значит, разговор шел об этих надежных деньгах. Но мечтам об Австрии не суждено было сбыться. 19 июня Рерих пишет «Родной Еруя, Сегодня нам отказано в австрийской визе. Непостижимо, но это так. Все страны хотят меня, но Австрия не хочет. Посылаю вам 20 долларов, если поедете в Вену. 26 июня Рерих сообщает Шибаеву в Ригу уже уточненные планы. Родной Еруя, как чудно, если вы приедете в Швейцарию. От 5 августа и до конца мы будем... Сувретта Хаус, Сент-Морис, энгодин Свис. Не думаете ли проехать через Вену? 20 июля Рерихе находится на знаменитом швейцарском курорте Санкт-Мориц. 24 июля Шибаеву уходит письмо. Пожалуйста, из Вены направляйтесь непосредственно в Энгодин, Санкт-Мориц. Отель «Совретта Хаус». Уже находимся здесь. Шибаев приезжает в полночь 27 июля, о чем упоминает в своем дневнике Елена Ивановна. Она сообщает о настроениях Владимира Анатольевича. «Я чую желание новое его духа, его тело закончить до врага, до губительного движения в России, так же, как и в Германии, донести чашу нужды новой, знания единой религии. Указываю на новое движение духа в России. Ему губительно служит Германия, ибо учение фальшивого коммунизма там сильнее. Очень важно не иметь сношения с Германией, Фальшивый коммунизм – это намек на то, что есть и коммунизм настоящий. Это важно для понимания того, что Рерих называл «встречей с Лениным». Смысл высказывания художника об этом свидании раскрывает снимок номер 4629, помещенный на сайте музея Рериха в Нью-Йорке. На фото изображен неизвестный, опирающийся на трость для горных прогулок. За его спиной стоит брокер Луис Хорш, приехавший в Швейцарию для встречи с Рерихом. В левом верхнем углу можно заметить верхнюю часть лица самого Николая Константиновича, спрятавшегося за камнем и выглядывающую голову Елены Ивановны. Совсем рядом с ними, но отвернувшись от камеры, спиной в полуоборот стоит Владимир Шибаев. Первое, что приковывает внимание в облике неизвестного со стеком, его одежда. Если вглядеться, то это отнюдь не альпинистский костюм, а униформа. И она выдает в нем члена Шуцбунда, Союза обороны, австрийской организации левых боевиков. Это френч, гетры и так называемая шапка Ленина, фуражка, вошедшая в моду среди коммунистов Центральной Европы после Октябрьской революции. Вот что писали в одном советском исследовании об этом австрийском обществе. Весной 1923 года был создан Республиканский Шутсбунд – первая боевая организация австрийского рабочего класса. В 1934 году австрийские боевики участвовали в неудавшейся революции – февральском вооруженном выступлении в Австрии. После ее поражения члены организации эмигрировали в СССР, где 1 мая 1934 года прошли колонны по Красной площади. К этой же серии снимков принадлежит кадр 4624. 624 Рерих сфотографирован вместе с Хоршем. Загадочный человек тоже присутствовал на этом кадре, однако позже его отрезали, и лишь с краю фотографии остались детали его костюма. 29 июля во время сеанса чревовещания Пифия имела видение, в котором Релбунд, то есть Республиканский Шуцбунд, как иногда называли эту военную лигу, был назван Махатмами очень сильной организацией. Кто же тот таинственный гость, который появляется в Санкт-Морице одновременно с Владимиром Шибаевым, явившимся с Венского, съезда Теософов? Намеки о его личности находятся в более поздних текстах Елены Ивановны. В записи от 22 августа 1925 года она писала «После очень оцените слова моего друга Ракуши. Это путь нами всеми принятый, ибо коммунизм можно вводить лишь красотою». Подумала днем, по какой линии устремляется сейчас Ракуши. Услышала специально по красоте. Коммунизм и красота. Не странно ли? Расшифровку имени уже в опубликованных дневниках Елены Рерих Владимир Росов дал как Ракуци. У других авторов и рериховцев встречается прочтение Ракуси и Ракуши. Под именем М. Ракуши, как сообщают многие издания о Рерихе, скрывается Махатма Ракуци из Трансильванской княжеской семьи Ракуци, он же граф Сен-Жермен, современник Калиостра и Казановы в XIX веке ставший культовой фигурой для оккультистов персонажем таких сочинений, как «Граф Сен-Жермен. Тайны королей», «Изабель Купер Оукли» или «Граф Сен-Жермен. Хранитель всех тайн. Поля Шарака». Фигура Сен-Жермена была очень важна для Блаватской и Рерихов, и они яростно отрицали мнение историков, что он один из авантюристов эпохи Просвещения – настаивая на длинном списке его высоких реинкарнаций. Но фамилия Ракуши принадлежала и совсем другому человеку. В 1994 году один из сотрудников музея Рериха в Нью-Йорке подарил мне копию одного из вариантов кодовых списков имен. В столбике номер 4 слово «эмбасси», то есть «посольство», соответствует «грейс», «изящество», «грациозность» и, в зависимости от контекста, «красота». «Что будет, если вставить это значение в запись Елены Ивановны, приведенную ранее?» «Коммунизм можно вводить лишь посольством. «Подумала днем, по какой линии устремляется сейчас Ракуши». «Услышала специально по посольству». «Теперь эти фразы осмысленны, разве что мешает образ графа Сен-Жермена». «Давайте же поищем, кто еще может скрываться под именем Ракуши». «И такой человек находится мгновенно» венгр матеш Ракуши. Он был важной фигурой в мировом коммунистическом движении. И, возвращаясь к загадке о встрече Рериха с Лениным, этого Венгра действительно можно было бы назвать Лениным. Правда, Лениным-венгерским. Наряду с Белой Куном, Ракуши стал одним из вождей Венгерской революции. Он был создателем Компартии Венгрии и главнокомандующим Красной Армией Венгерской Советской Республики, Павший в 1919 году. Версия свидания Рериха в Швейцарии с этим революционером выглядит сенсационной, поэтому мной была заказана экспертиза имеющихся доказательств. Криминалистический анализ, проведенный в 2021 году по фотографии 4629, показывает, что человек с тростью действительно матерь ракуши. В качестве эталонных образцов были взяты два изображения. Кадр из венгерской кинохроники 1919 года, где Ракуша одет в похожий френч и фуражку, а также фотография, относящаяся к началу 1919 года. Что могло связывать Ракуши, который позже назовет себя лучшим учеником Сталина, с нашими кочующими эзотериками? Из его официальной биографии мы знаем, что в указанном 1923 году полиглот и гений конспирации Ракуши предпринимал тайные поездки по Европе, участвуя в формировании Компартии Италии под кличками Джакомо и Пингвино, в том числе как один из важных ревизоров коммунистического интернационала. Однако еще до Венгерской революции 1919 года он был в Будапеште членом тайного общества «Круг Галилея», которая объединяла левых радикалов. Вот еще один заслуженный революционер, который, как оказывается, был тесно связан с темами оккультного коммунизма. По моему мнению, именно встреча с одним из вождей Коминтерна стала для Рериха той символической встречей с Лениным, о которой он будет рассказывать позже. Ракоши говорил с ним устами вождя и имел на это право. С вождем мировой революции – он был лично знаком. Неизвестно, о чем разговаривали они тогда, но положительный исход такого свидания явно означал бы переход рэриха на сторону СССР и коммунистического интернационала. С другой стороны, коммунистический функционер тоже осмотрел его, оценил лояльность и, очевидно, одобрил. После этого события изменяется даже лексика гималайских махатм. Теперь в дневнике Пифии В их посланиях идет речь о деталях коммунистического задания, в котором ререхом получится назначение на пост начальника экспедиционного отряда для защиты интересов Союза Советских Социалистических Республик. У швейцарской встречи с Лениным было еще одно необычное сопутствующее обстоятельство, объяснить которое вмешательством Махатам вряд ли получится. В Большиевской Москве в том же году выходит монография о Рерихе «И какая?». Николай Константинович Рерих – явление единственное в русском искусстве. Едва ли повторимое, так как для него требуется стечение обстоятельств, невозможных для преднамеренного соединения и сочетания элементов часто противоречивых. Русский художник иностранного происхождения, влюбленный в языческую Русь, как может быть влюблен только чужой, не свой, собирающий весь блеск, все мелочи, мимо которых домашний человек прошел бы равнодушно. Историк с известной тенденцией, выражающий ее чисто декоративным образом. Мастер, вкусивший самых последних отрав Запада для воспроизведения первобытных настроений и красот. Русский, воспринимающий русское как заморскую диковину и потому, может быть, чужеземцам, кажущиеся наиболее русским». Эти слова были написаны поэтом Михаилом Кузьминым. Публикация такой хвалебной книги об эмигранте выглядит весьма неожиданно. На небольшой книжице, озаглавленной Рерих, было указано «Издательство Всероссийского комитета помощи инвалидам войны ПривцИК Советов», 1923 год. Полное название этой организации было Всероссийский комитет помощи инвалидам войны, больным, раненым и демобилизованным красноармейцам и семьям лиц, погибших на войне, Всерокомпом, при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. Публикацию осуществляло подразделение ВЦИК – Верховного Законодательного Распорядительного Исполнительного и Контролирующего Органа Советской Власти. Возможно, подсказку даст личность автора книги. Кузьмин – это не только один из ярких поэтов Серебряного века, но и интимный друг наркома Георгия Васильевича Чечерина, даже не скрывавшего в те вольные годы своих склонностей. Не просто наркома Чечерина, а того самого Чечерина, с кем Рерих активно общался, еще учась на юридическом факультете Петербургского университета. Того самого Чечерина, которому Ленин поручил подготовку мер в связи с Тибетом. Даже если пренебречь всеми этими совпадениями, публикация монографии была ощутимым сигналом для Рериха. Кажется, шлагбаум на советской границе для семьи рэрихов теперь поднят. И после швейцарской встречи с Махатмой Ракуши можно снаряжаться в желанную поездку домой. Пока что остается только начальный из промежуточных пунктов. Приехать в Марсель – где в порту уже стоит пароход «Македония», готовый к отплытию в Бомбей.